Хватит откладывать. Я киваю ей. Время пришло. «Хорошо», — говорит Рейнольдс Хэллу. «Покажи ему видеозапись». Телевизор старинный, в деревянном корпусе. Хелл ставит его на стойку бара. Сейчас в баре еще два посетителя, но оба кажутся целиком заняты содержимым своих стаканов и ничем другим. Хэл включает аппарат. Экран оживает, сначала видны синие точки. 30 секунд спустя появляются недовольные помехи. Хел проверяет сзади. Шнур вывалился, говорит он, вставляя разъем. Другой конец шнура подключен к кассетному проигрывателю. Кассетоприемник сломан, и я вижу в щели старую кассету. Кнопка «Воспроизвести» включается со щелчком. Качество записи отстойное, желтоватая, подернутая дымкой, нерезкая картинка. Камера установлена высоко над парковкой, чтобы в объектив попадала вся площадка, но из-за этого почти ничего и не видно. Я могу разобрать, может, марки автомобилей и некоторые цвета, но прочесть номерные знаки невозможно. Босс записывает... «И записывает на одну кассету, пока пленка не порвется», — объясняет Хел. «Мне знакома эта система. Страховая компания требует установки камер наблюдения, и хозяин выбирает самый дешевый вариант. Мы смотрим запись. Рейнольдс показывает на машину в верхнем правом углу. Мы думаем, это машина из проката». Я киваю. «Быструю прокрутку вперед можно?» Хел нажимает кнопку. Изображение ускоряется на старинный манер. Все происходит быстрее. Он отпускает кнопку, когда на экране появляются два человека. Они идут спиной к нам. Большое расстояние. Съемка сзади. Изображение нечеткое из-за удаленности камеры. Но потом я вижу походку женщины. Время останавливается. У меня в груди медленное. Устойчивое тик тикание Потом я чувствую взрыв. Мое сердце разлетается на миллион кусков. И я помню, когда увидел эту походку в первый раз. У отца была любимая песня в исполнении Алехандро Эскаведо. Она называлась «Костанец». Ты помнишь, Лео? Конечно, помнишь. Там есть слова о невероятной сексуальной женщине. Она мне нравится больше, когда уходит. Я никогда с этим не соглашался. Я предпочитал, когда Маура шла ко мне, откинув плечи назад, сверля меня глазами. Но, черт побери, именно это и случилось в конце концов. Выпускной класс, близнецы Дюма оба влюбляются. Я свел тебя с Даяной Стайлс, дочкой Оги и Одри а неделю спустя ты мне подбросил Мауру Уэллс. Даже в таких делах, свидания, девушки, любовь, мы не могли не жить синхронно, верно, Лео? Маура была красивым чужаком, попавшим в нашу команду чудиков. Даяна была хорошей девочкой, капитаном команды болельщиков и вице-президентом школьного совета. Ее отец Оги был капитаном полиции и моим тренером. Помню его шутку на тренировке. Он тогда сказал, что его дочь встречается с тем дюма, который получше. Я, по крайней мере, думаю, что это была шутка. Глупо, конечно, но я до сих пор о всяких... А что, если бы? Мы никогда не вдавались в подробности нашей жизни после школы, верно? Поступим ли мы в один колледж? Останусь ли я с Маурой? «Будете ли вы вместе с Даяной? «Глупо!» «Ну!» — торопит Рейнольдс. «Это Маура», — отвечаю я. «Уверен?» Я не даю себе труда ответить. Я все еще смотрю на экран. Седоволосый мужчина открывает пассажирскую дверцу, Маура садится в машину. Я смотрю, как он обходит машину, садится за руль, Машина задним ходом выезжает с места стоянки, направляется к выезду. Я внимательно смотрю, пока машина не исчезает из вида. — Сколько они выпили? — спрашиваю я у Хела. Он опять настораживается. Рейнольдс напоминает ему о серьезности преступления на свой манер. — Нам насрать! Если ты в нарушение правил продавал алкоголь пьяному, Хэл. мы расследуем убийство копа. Да, выпили они немало. Я размышляю, пытаюсь связать концы с концами. Да, и еще, добавляет Хел. Ее звали Не Маура. Я что говорю, она называлась другим именем. Каким? Спрашивает Рейнольдс. Дейзи. Рейнольдс смотрит на меня с озабоченностью, которую я нахожу странным образом трогательной. Все в порядке? Я знаю, что она думает. Моя великая любовь, которая была был одержим прошедшие 15 лет, ошивается в этом сортире, называется вымышленным именем, уходит с незнакомым человеком. Смрад этого заведения начинает меня доставать. Я встаю, благодарю Хэлла и спешу к выходу. Выхожу на ту самую парковку, которую видел на записи. Вдыхаю свежий воздух. Но я здесь не для этого. Я смотрю туда, где стояла арендованная машина. Рейнольдс подходит ко мне сзади. Мысли. Этот тип открыл ей дверцу. И что? Ноги у него не заплетались. Он не возился полчаса с ключами. Не забыл о джентльменских манерах. Повторяю, и что? Ты видела, как он выехал отсюда? Видела. Ни вихляней, ни резких остановок, ни рывков. Это лишено смысла. Я иду по дороге. «Ты куда?» — спрашивает она. Я не останавливаюсь. Рейнольдс шагает следом. Далеко до того поворота? Она задумывается, потому что, как мне кажется, начинает понимать, к чему я клоню. Второй направо. Я почти так и предполагал. Прогулка от бара занимает не больше пяти минут. На месте убийства я поворачиваюсь в сторону бара. Потом смотрю на очерченный мелом силуэт. Там лежал Рекс. Я не вижу в этом смысла пока, но уже приближаюсь к пониманию. Рекс остановил их почти сразу же, говорю я. Может, он приглядывал за баром? «Если мы посмотрим видеозапись, то наверняка увидим, как из бара вываливаются гораздо более пьяные ребята», — продолжаю я. «Так почему они?» — Рейнольдс пожимает плечами. «Может, остальные были местными? А у этого номера прокатной компании?»